Горький посетил Америку в 1906 году. Маяковский это сделал 20 лет спустя. Подобно буревестнику революции, будто вот бы ужасно ненавидевшему золото, Маяковский, как это полагается всякому прихлебателю большевиков, золото тоже ужасно ненавидит. Но на самом деле они отлично знали ценность презренного металла. Жили в роскошных виллах, выпускали книги миллионными тиражами, закатывали пиры, содержали любовь. В ту же пору всероссийский староста Калинин посетил юг России и вполне откровенно засвидетельствовал, цитирую, «Тут одни умирают от голода, другие хоронят, стремясь использовать в пищу мягкие части умерших». Будин перевел дыхание, выпил крошечную рюмку коньяка и уже тихим, полным горечи голосом произнес: Но что было Маяковским, Демьяном Бедным и Безыменским, этим наемным, бессовестным воспевателем социалистического рая, до русского народа, до той страшной беды, которую вверг его Великий Октябрь? Они многие другие им подобные. жрали на полный рот, носили шелковое белье, жили в особняках прежних миллионеров. В те годы, когда еще царствовал Ленин и с помощью Феликса Дзержинского заливал Россию кровью, Маяковский превзошел даже самых отъявленных негодяев и мерзат. Он советовал юноше, обдумывающему житье, Делать ее с товарища Дзержинского. Он призывал русских юношей идти в палачи. Вот такие, по выражению товарища Сталина, у советского народа инженеры человеческих. Эти инженеры — истинное порождение сатаны. Совсем иначе говорил Бунин о толстом Рахманинове Чехове. Говорил с любовью. утверждал, что необходимо сохранять их традиции в отечественной культуре Бунин торжествовал, и не без причин. Почти все оценки, которые он давал в свое время явлениям литературы, полностью партизативны. И поколения, явившиеся после него, могли безоговорочно согласиться с этими оценками. В отличие от времен минувших, уже никто не сомневался, что Пушкин выше Бальмонта и Северянина, а Толстой несравним с Бабарыкиным и Арцебашем. А ведь были времена, когда немало крикливых голосов утверждали обратно. Он уходил со сцены, как герои уходят из жизни торжественные триумфы, под гром восторженных приветствий. В зале все встали. Русские люди приветствовали честный и мужественный дар, дар художника, ставшего последним блистательным представителем эпохи, которая по справедливости называется «Восемь». По щекам Бунина катились слезы. Зайдя за кулисы, он осенил себя крестным знаменем и от сердца воскликнул. «Спасибо тебе, Создатель!» то ты наставил меня на путь служения России и ее великому народу, который верю возродится новой могучей силой. Глава третья. Свою последнюю дневниковую запись он сделал 2 мая 1953 года. Почерк те еще твердый, но уже какой-то старческий.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 Седьмое ноября 1953 года стало последним днем Ивана Алексеевича Ничто не предвещало конца, но он нарочито бодрым голосом, чтобы не встревожить жену произнес. «Верочка, постарайся заехать на улицу Тарю, пригласи священника, лучше всего отца Липероса». хочу исповедовать». и прочитав в ее глазах ужас улыбнулся может лучше стать всегда страшившийся смерти сегодня во сне вдруг явственно ощутил все конец освобождение совсем рядом и остался спокойным потом порывисто поднялся обнял жену поцеловал «Прости, Верочка, все равно только тебя люблю. Умыв заплаканное лицо, она пошла исполнять последнюю просьбу Бога. Днем он исповедался и приобщился к святых тайн. Затем Вера Николаевна поехала в психиатрическую лечебницу к Зурову. Повезла ему узелок с продуктами. Зуров умрет. В сентябре 1971 года на 11 лет пережив Веру Николаевну и продав за гроши богатейший бунинский архив в Одинбурге. До позднего вечера с Буниным оставался Бахров. Бунин говорил о бессмысленности смерти. Нет, я не могу уразуметь, как это может статься, что вот был человек. И вдруг его деста. Где граница между смертью и жизнью? Воображения у меня всегда хватало, но никогда не мог себе представить несуществование. А вот теперь смерть стучится в мою дверь.